Ноябрь 29. -е. Когда наступают моменты пролаги сознания, не следует думать, что это конец, что оставил Владыка. Надо просто спокойно переждать этот период. Он может быть длительным или кратким, в зависимости от предшествовавшего ему подъема. Чередование волн неизбежно и требует понимания. Сознание не выдержало бы напряжения, если бы было беспрерывно на взлете. Чередование волн или ритм — явление универсальное. Ритм восходящего сознания спирален. Причем восхождение знаменует, что спираль из плоской стала вытянутой кверху. Последняя точка подъема оборота спирали определяет и новую точку на его орбите, но на плоскости выше, хотя бы и казалось в момент спада сознания, что все куда-то ушло, и будущие закрыты завесы. Это тоже вид май. Путь бесконечен, и много картин, и условий, и лиц промелькнут на различных отрезках его, окрашенных разными тонами. И ночью, и днем, в непогоду и бурю. Придется идти. Но это лишь вехи, лишь то, что мелькает по сторонам, чтобы уйти безвозвратно в прошлое. Идущий же путник пути беспредельного сам беспределен и вечен, и каков бы ни был данный отрезок, временен он и короток по сравнению с тем, что уже пройдено, и с тем, что пройти предстоит. Можно добавить, что каждый шаг по пути учит чему-то каким бы скучным, тяжким или беспокойным он ни казался. Сознательное желание извлечь полезный урок из любого положения и условий ускоряет продвижение, ибо каждая задержка и замедление вызываются тем, что теряется время без пользы, и намеченный кармой урок остается неусвоенным, и это вызывает необходимость его повторения. Потому и не лишний будет вопрос чему может научить меня жизнь, ставя именно в эти условия, но не другие. Кооперация с течением кармы весьма плодоносна, в то время как противодействие ей может вызвать нежелательные, даже тяжкие последствия. Если восстать против кармы, она может опрокинуться на восставшего, то есть всей тяжестью обрушиться на него. Спокойствие же! Принятие неизбежного и извлечение из него нужного урока помогут быстрее пройти тяжкую полосу жизни.